По иёнам Николай мирно живём. Задраной кафтанишка убивать не станут, а вот из ружья могут и соблазниться. Провон, как заговорили, рассмеялся с иссуй. Осенью вылих ужа хотских собак, что на погибель вас составляем. Мужик хихикая и подмигивая стал говорить о своих сносившихся сапогах, о поломошном, который не дают новые, потому что всё променял индейцам. Неподалёку от крепости на скорую руку было поставлено несколько индейских хижин, которые назывались селением Словоросе. Из оставленных здесь на землю 80 человек зимой умерло 13 промышлиных и 7 поселенцев. Новоприбывшие взбунтовались, стали менять мех на харч у диких и иностранцев угрожали разбить лавку они бранно понасили поломушного и шелехова с гуликовыми где-скот обманулись с кормами на каторге поёк был лучше а к лаяжной жизни у них нет привычки алиуты из прибывшей партии подошли к берегу вытащили байдары и стали есть сырую рыбу с яйцами к вечеру уже неподалёку от селения они увидели сивуча на воде первого в этом году Был он стар с седым загривком, но опустить первую добычу считалось плохой приметой. Никакой другой из здешних народов, кроме алиутов, не решился бы напасть на севуча или моржа в воде. Раненый зверь приходит в такую ярость, что топит не только легкие байдары, но и шлюпки. И пан с тенилой метнули в севучью морду отравленные стрелы с бичевой, к концу которой привязаны надутые пузыри. И сами едва увернулись от разъярившегося зверя. До берега было с четверть версты, и не уйти бы им, не подоспей сысой, раздробившей севучью голову выстрелом из фузеи. Зверь долго ещё метался по воде, но не видел ни стрелков, ни байдарок. На него накинули петлю, разрезали горло надули воздухом и завязали затем тушу отбуксировали к берегу. Аллиуты начали разделывать зверя, кодьяки принялись копать яму и разводить в ней огонь. Прогрев камни, портовщики поокидывали угль и сложили туда жир и мясо, укрыв их травой и дёрном, чтобы не выходил пар. Пласты же аллиуты испекли на костре и как лакомство передали часть сесою, принявшему участие в охоте. Была среда. Сессуй перекрестил, всё прочитал молитву о тосквернении и оскоромился, оправдываясь, что у Сивуча вместо ног ласты, значит он рыба. Прочесывы перегрузив в отдельную байдару часть взятой в долг муки, пошли в Якутатскую крепость передать письменные и устные наставления Баранова. Вернулись они злые и жалуются, что невинно приняли на себя всю накипевшую за зиму злобу поселенцев едва отбились от них отдохнув партия двинулась дальше на юг выссматривая для стана подходящий остров к земле подошли в сумерках плыли вдоль отвестного берега выискивая место для лагеря с удивлением посматривали вокруг было много уток много нерпичьих мертвых высовывалось из воды но не было котов. В изудобной бухте пахнуло вдруг гарью. Байдары вошли в залив. Здесь скалистый берег выполаживался песчаной отмелью. Вырубленный до основания лес чернел гарими и пеплом кострищ. Повсюду валялись китовые кости, смрадно пахло пропастью. Бастонцы китовый жир топили, сказала Фанасий, морщинувс от дурного духа. Василий, придерживая лодку веслом на зыби прилива, обернулся к соусти Мофеем. Не будет здесь добычи. Какие-то бои всё распугали. Но солнце уже ушло за море. Придётся ночевать однако, проворчал Фанасий позны искать другое место. Качесы вы налегли на вёсла, приближаясь к берегу, за ними рассыпалась позаливывся партия. Последними шли большие байдары с прикласом. Вблизи брошенный промысловый лагерь был ещё не приветливее, чем издали. Какие-то бы и взяли только жир и ус, бросив гнить сотни пудов мяса. Ожиревшие вороны и чайки хлопали крыльями, щёлкали клювами и не могли подняться на крыло. Пришлось идти дальше от воды, в пать с вырубленным лесом. Там был пресный ручей. Пать продувала, отгоняя смрад. Портовщики вбили колья в землю, поставив байдарки на бок. Вот и готов дом. Но затем они срубили обгоревшие пни, собрали головешки, развели костры и разогрели мясо и рыбу, потужинали. Линии сетей к ручью качали в низких сажениках от костра, помычились на руки, смывая жир с ладоней, как это в обычае у аллиутов и кодьяков. Что ж вы делаете, вскрикнул Сусой. На что это жир лучше отмывается? не чуть не смущаясь, ответил передавщик и стал махать руками на ветру, осушая их, как это делают аллиуты.